Глава 26. Третья форма. В первую секунду Алекс подумал, что попал в очередной пространственный шторм. Такой же на него когда-то наслал коротышка туч с компанией. Разве что этот был сильнее? Очень много раз. Но принципиально ничего нового. Значит, ничего страшного с ним не должно было произойти. Но не мог простой шторм быть опаснее плазма аккреционного диска, в крайнем случае унесет подальше. Так, Алекс, быстро вернется. В общем, ерунда. Правда, смущало, что старший братец не откликался, но это явно происки врагов. Наверняка Миточ дополнительно заблокировал червя, чтобы пленники не вырвались раньше времени. А в том, что на них напал Миточ, Алекс не сомневался. Никто другой просто не смог бы провернуть ничего подобного. Если бы злодеем был любой из семи совершенных миров — Лига, Альянс Школ Вантана, Корпорации или еще кто — враги попытались бы завалить разрушителя адептами из пояса. Или соорудили хитрую ловушку наподобие гигантской ледяной клетки. Коллективные навыки и не такое умели, а, скорее всего, совместили бы эти два способа. Разумеется, это вряд ли бы удержало Алекса, но не все враги об этом пока догадываются. Больше его заботили спутники хотя прямо сейчас все они находились внутри домена. Тут было относительно спокойно, даже мирно. Настолько мирно, что кроме миром никто не понял, что происходит нечто экстраординарное. «Держитесь!» — предупредил их Алекс. «Нас атаковали приручители!» «Что? Почему? Как они нас нашли?» — забеспокоились девушки. Что характерно, Даш вопросов не задавал. Просто достал небольшое копье и усилил защиту. «Молча!» Вот что значит большой опыт похождений по миру адептов. А вот две землячки расслабились. Точнее, потеряли хватку. Надо им потом объяснить, как себя вести при нападениях. Хотя лучше Раулю поручу, пусть он их погоняет. Недовольно подумал Алекс, а вслух произнес. «Знаю, кто я, найти меня было несложно. Все, больше не отвлекайте». Остановив расспросы, он раскинул сеть меток во все стороны. Мирам, ищи этих гадов, а я попробую нас остановить». Правда, в этот момент движение и так начало замедляться. Должно быть, переручители располагались недалеко, просто не хотели, чтобы их обнаружили, поэтому схватили жертв и подтаскивали сейчас поближе. «Нужно поторопиться», — пришла очевидная мысль. Общение со старшим братцем не было ни навыком, ни специальной техникой. Алекс не знал, как это происходит у других, но лично он обращался к червю, резонируя с окружающим пространством или просто вызывал внутри образ огромного космического существа. Обычно этого оказывалось достаточно. Но не сейчас. Старший братец чувствовался где-то на периферии, но все призывы по-прежнему игнорировал. Не отзывался и на выбросы энергии или рассыпанную пыльцу, хотя обычно такое не пропускал, быстро опустошая любые энергетические источники. Они для него были словно лакомство. Собственно, поэтому перевозки ресурсов между мирами требовали некоторой подготовки, в частности, специальных защищенных контейнеров. Тогда Алекс направил внимание на белизну вокруг, пытаясь понять, что это вообще такое. Почему-то вспомнился резервуар ускоренного времени, из которого также сложно было выбраться, но время тут текло в обычном темпе. На это указывали бесперебойно работающие врата. Да и интерфейс показал, что среда мало изменилась. «Среда. Малая совместимость». Хотя в самом черве она до этого была средней. Но в любом случае на них пока не давят. Пользуясь относительным спокойствием, Алекс продолжил сканирование. Если бы он до этого не посетил базу Миточа, то долго бы гадал, где они. Но сейчас вдруг понял, что это место сделано из червя, как и база. В смысле, старший братец послужил строительным материалом для ловушки. Правда, с базы он все же выбрался. Но база была стационарным сооружением, а не активно изменяющимся конструктом, управляемым врагами в режиме реального времени. Шторм окончательно остановился. Это он понял по маячку, оставленному Раулю, а также чутьем мастера пространства. Остановка означала, что враги сейчас пойдут в атаку. Алекс торопливо запустил во все стороны рой меток, пытаясь хотя бы выяснить границы ловушки, но, ожидаемо, она была закольцована метки летели вперед ни во что не упираясь еще одно отличие от малованской базы дальше было хуже энергия вдруг начала исчезать это червь догадался алекс никто другой не мог с такой скоростью высасывать энергию из пространства старший братец походил на гигантский пылесос подключенный к ловушке снаружи аналогичным образом он собирал дань с миров и по тому же принципу отвел волну энергии которая чуть не разрушила барьеры между слоями земли А сейчас атаковал их маленький отряд. Первым лопнул домен. Эффект напоминал умение поток в режиме энергетического вакуума, только гораздо мощнее. Так или иначе, бороться с этим было невозможно. Следом за доменом полопались метки. «Я ничего не вижу», — пожаловалась миром. «Знаю. Не трать запасные метки. Жди моего сигнала». Алекс пытался несколько раз выстроить новую защиту вокруг спутников, но энергия словно испарялась. Никакой объемный навык не мог долго существовать в подобных условиях. Не факт, что даже хаос справился бы. Поскольку энергия не давила снаружи, а отводилась, хаосу просто нечего было перемалывать. Сбоку раздался женский крик. Спутницам приходилось еще хуже. Они сейчас полностью зависели от Алекса. Сжав зубы, он в очередной раз развернул домен в новой конфигурации, но тот опять лопнул. На этом проблемы не закончились червь начал тянуть энергию уже из ядра точнее попытался с адептом с двадцатью вратами старший братец ничего сделать не мог а вот резервы остальных членов отряда просто испарились и все трое потеряли сознание от энергетического шока это было похуже удара жалом пришлось их закинуть во внутреннее хранилище к мирам чтобы они не умерли от энергетического голодания на некоторое время установилось равновесие Червь не мог справиться с человеком, а тот не знал, как выбраться из ловушки. Быстро перебрав в голове несколько вариантов, он достал зародыш. Раз червь проигнорировал флут и явился за зародышем аж на зеранг, то и сюда пробьется. А когда окажется внутри лично, им будет о чем поговорить. Сжав зародыш, Алекс влил в него щедрую порцию энергии прямо через ладони, чтобы она не рассосалась по дороге. Поток вошел внутри артефакта, однако зародыш не проснулся, словно и вправду превратился в простой камень. Проклятие! – выругался он. Враги ухитрились заморозить все процессы внутри ловушки. Сейчас из артефактов работало лишь миром. И то лишь потому, что сидело внутри изолированного хранилища. Но оттуда червя не призвать. «Разрушитель, ты меня слышишь?» Громоподобный скрипучий голос неожиданно заполнил все пространство. «Ты кто?» — громко спросил Алекс. «Неважно! Сдавайся, разрушитель! Ты в клетке абсолютного покоя!» А что ты можешь мне сделать?» «Сам сказал, это клетка абсолютного покоя. Значит, мне ничто тут не угрожает. Я просто подожду, когда тебе надоест заниматься глупостями, а потом выберусь и обязательно найду тебя». Переверну все базы Миточа в кластере, но выясню, кто ты такой. Лучше заканчивай по-хорошему. Обещаю сохранить тебе жизнь». Враг замолчал. Видимо, никогда не имел дела с такими наглыми пленниками. «Ты долго не продержишься!» Неуверенно проскрипел голос. «Твоя энергия скоро закончится!» «Так в чем проблема?» Издевательски выкрикнул Алекс. «Просто подожди, пока я потеряю сознание. Делов-то!» Враг снова замолчал. лесос усилился, но двадцать врат без проблем справлялись с нагрузкой. «Тогда мы уничтожим твой мир! Если он тебе дорог, тебе придется сдаться! Просто сними всю защиту! Я почувствую!» «Как ты его уничтожишь, придурок? Если бы миры можно было уничтожать, вы бы давно разделались с Малованом. «Земля — особый случай!» Ехидно заметил голос, причем в этот раз враг говорил уверенно. «Пока я тут ждал тебя, заметил кое-что крайне интересное. Это скрыто многих, но не от меня. Другая сторона Земли ослаблена. Полагаю, ты и так это знаешь?» «Ты о чем?» — спросил Алекс, напрягшись. «Не притворяйся, разрушитель! Ты не без причины столько времени провел снаружи! Наверняка увидел, что твой мир теряет энергию! Знаешь, чем это грозит?» «И чем же?» «Сейчас объясню!» С готовностью отозвался голос. «Когда другая сторона слабеет, мир становится уязвимым. Я могу натравить на него червя, и он выпьет досухо землю!» После этого пятый слой закапсулируется, а твоя цивилизация деградирует. Что за чушь? Это не чушь. Сам подумай. Для Вселенной твой мир все равно не жилец. Если я ему помогу побыстрее распасться, Вселенная мне еще спасибо скажет. У нее больше энергии останется на перезапуск эволюции. Враг торжествующий рассмеялся. «На что ты вообще надеялся, глупец? Угрожать мне вздумал? Ты просто не понимаешь, с кем связался, моя. Голос продолжал бахвалиться, но землянин его не слушал. Его сильно обеспокоили слова врага. «Угроза действительно настолько реальна? Червя можно натравить на ослабленный мир?» С одной стороны, это казалось невероятным, но с другой стороны, звучало логично. «Земля сейчас напоминала червивое яблоко, а такие плоды никому не нужны, в том числе и Вселенной». «Это сволочь уверенно, что сможет уничтожить нашу цивилизацию», — с тоской подумал Алекс. «Из этого и надо исходить». Однако что он мог сделать? Враг ничуть не боялся, несмотря на заявление, что разрушитель его найдет. И на то имелись причины. Разыскать отдельного адепта среди миллионов миров было утопической задачей а такой опытный соперник наверняка умеет хорошо прятаться. Но отпускать гада нельзя. Ему достаточно распустить слухи. А если по кластеру разнесется весть, что земля уязвима, об этом и думать не хотелось. В общем, оставался единственный шанс — выбраться и схватить врага. Но это же приручитель. Едва он поймет, что жертва освободилась, сразу слиняет. «Значит, я должен сделать это незаметно» решил Алекс. Перебрав несколько вариантов, он остановился на самой загадочной способности ⁇ нечто в ничто ⁇ Сейчас навык использовался лишь для маскировки, но у него имелось еще одно важное свойство. Нечто в ничто позволяло Алексу отделять себя и от физического тела, и от энергетической оболочки. В результате он переходил в третью форму существования, для которой еще даже не придумал название. Если повезет, то в таком виде он выберется из ловушки. Правда, имелась проблема. Да, так он становился неуязвимым и незаметным, однако и сам ни на что не мог влиять, разве что смотреть со стороны. Значит, в этот раз придется пойти еще дальше. Умереть, покинуть клетку и возродиться снаружи. Также следовало помнить, что трансформация откатится с конца 12 уровня на начало, но эту плату Алекс готов был заплатить. «Мирам, слушай внимательно. Ты сейчас останешься одна и должна будешь позаботиться о Еве, Соне и Даше». «Но я могу погибнуть», — возразила спутница. «Думающие машины слабо защищены от подавления». «Тут нет подавления. Наши враги высасывают энергию из пространства, они давят. В крайнем случае ты просто отключишься, а вот остальных это может убить. Ты должна спасти их. Используй свои накопители, удерживай стабильный фон». «Но ты сам сказал, что враги отводят энергию. Я одна не справлюсь». «Я сделаю вокруг вас защитную сферу. Некоторое время она продержится». Не слушая больше возражений, Алекс накачал матрицу сферы четырехкратным запасом энергии и создал перед собой энергетический контур. Подобная защита справлялась некоторое время даже с яростью аккреционного диска. Значит, справится и сейчас. В том числе и с откачкой энергии. В этом плане сфера была устойчивее домена. Создав пространственный сейф, Алекс в темпе сгрузил внутрь три неподвижные фигуры, миром, информационные цилиндры, браслеты-хранилища с миллиардами кредитов, броню Хорвата, зародыш и все прочее имущество. После чего развернулся и полетел вперед. Разогнался до максимума, пока не понял, что добрался до края закольцованной аномалии. Тут ничего не поменялось. В смысле выбраться не получилось. Враги явно знали, как остановить разрушителя. Наверняка этот способ был разработан как ультимативное средство борьбы с самыми сильными дикими, или с древними мастерами пространства, или с собственными предателями, если таковые встречались в истории Миточа. Но у Алекса был свой план. Он перевел тело в энергетическую форму, а потом развоплотился с ней. Оставшись без хозяина, энергетическая оболочка не справилась с разрушительной силой червя и быстро распалась. «Все!» Теперь оба тела, и материальное, и нематериальное, окончательно умерли. В такой ситуации Алекс оказался впервые. Во время единственного теста «Нечто в ничто» он не уничтожал энергетическую оболочку. Просто развоплотился, а потом воплотился обратно. Поэтому до сих пор не знал, а сможет ли навык его восстановить. Теоретически за восстановление отвечала пустота, как огонь, в которой хранилась особая энергия — запас на случай смерти. Именно он тратился на оживление. Но этот запас только что разрушился вместе с энергетической оболочкой. Фигурально выражаясь, у Алекса ничего не осталось. «В таком состоянии я пролезу даже в знаменитое игольное ушко». Мрачно пошутил он, но тут же отбросил посторонние мысли и полетел дальше. Через секунду легко преодолел незримый барьер и оказался в океане света. Он снаружи ловушки. Его задумка сработала. Недалеко болталась группа из 50 адептов. На всякий случай Алекс залетел за их спины, пролетел еще немного и только после этого остановился. Ощущения в теле были на удивление приятными. Жизнь в виде неуловимого призрака казалась безопасной. Вот только еще немного, и эта жизнь может перерасти в вечное существование. И тогда он будет скитаться по кластеру до скончания времен. От такой перспективы сразу стало тоскливо. хотя... Алекс почувствовал, что начинает растворяться. Значит, о вечных скитаниях можно было забыть. В запасе имелось максимум несколько минут. «Я должен воплотиться. Немедленно!» Правда, с чего начать, он не знал. Вселяться было некуда и не в кого. И возможно ли это было сделать? Что ж, сейчас ему предстояло проверить интересную гипотезу. Чем является эта третья форма существования? Полноценным наследником двух предыдущих форм или их забавным огрызком? Например, нематериальное тело содержало в себе информацию о физическом, раз умело в него воплощаться. А третья форма существования — содержит ли она в себе аналогичную информацию? «Я просто не знаю», — успел подумать Алекс. Но тут ему неожиданно пришло озарение, что третья форма называется «событие во Вселенной». Была ли это его мысль или подсказка снаружи, он не понял. Скорее всего, просто увидел это и принял. Событие так событие. Если так подходить, то событие можно было назвать рождение любого живого существа. На этом откровения не закончились. Дальше Алекс увидел, что эта форма содержит код. Полное описание его, Алекса, структуры. От рождения до текущего момента, включая все матрицы и тому подобное. Значит, если он возродится, то, может, и Урой не потеряет. Это не могло не радовать. Осталось лишь, собственно, возродиться. Так сказать, исключительно для проверки теории. Но тут же возникла новая проблема. А где брать энергию? Поскольку ни ядра, ни врат, ни хранилища у него не осталось, он обратился к Силе мысленно. «Помоги!» И тут же почувствовал, как вокруг него набухает шар. «Есть!» По крайней мере, нематериальное тело он восстановит, а там, глядишь, и физическая оболочка вернется. Если повезет той же формы, а не с пятью головами. Лорд Хопус радовался как ребенок. Даже не тому, что вот-вот получит разрушителя. Это он считал вопросом решенным. Нет, Лорд Хопус радовался, что у насекомого оказался потерянный зародыш. Это стало понятно в тот момент, когда разрушитель попытался использовать артефакт. Глупец! Клетка абсолютного покоя как раз и предназначалась для того, чтобы не дать сопернику использовать артефакты. На этом хорошие новости не заканчивались. Внутри чувствовалось биение медузы. Еще один артефакт. Хотя и не такой ценный, как зародыш. Медузу что-то защищало. Но Хопус не волновался. Должно быть, разрушитель сливает сейчас остатки энергии в попытке уберечь свое сокровище. Но это ему не поможет. Только быстрее выдохнется. Хотя было немного жалко, что тайным оружием насекомого оказался зародыш. Впрочем, Хопус найдет ему применение. Наконец, ощущение разрушителя пропало. Вот и все. Легендарный нарушитель спокойствия сдох. Вопреки своим обещаниям, насекомое долго не продержалось. А столько разговоров-то было. «Так и знал, что он похвалится», — хмыкнул Хопус. «Да как-то обидно. Я надеялся на более продолжительный бой». «Видимо, без поддержки древних ты не так хорош, чем лучше для меня!» Удовлетворенно кивнув, он сжал зародыш, с помощью которого управлял ловушкой, и отдал червю приказ остановиться. Нельзя было позволить телу разрушителя полностью распасться, да и медузу не хотелось повредить. «Приготовьтесь!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Сейчас пойдем внутрь!» Клетка абсолютного покоя таяла. Через пару минут все закончится, и добыча окажется в руках Хопуса. Интересно, что еще хранится в закромах разрушителя? Карлик с такой жадностью смотрел на распадающуюся ловушку, что не сразу заметил, как у его подчиненных начали взрываться головы.